Если Самойленко будет настаивать на своих условиях, то можно будет согласиться на них и взять деньги. А завтра, в самый час отъезда, сказать, что Надежда Фёдоровна отказалась ехать. С вечера ее можно будет уговорить, что все это делается для ее же пользы. Если же Самойленко, находящийся под очевидным влиянием Фонкорина, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то то я сегодня же уеду на грузовом пароходе или даже на паруснике в Новый Афон или Новороссийск. Ага, и пошлю оттуда телеграмму матери и буду жить там до тех пор, пока мать не вышлет на дорогу.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 Как это не деликатно, с его стороны, ведь он отлично знает, что мне тяжело. <смех> да, Ой, смешная была история, я... я сегодня все утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе, и в то же время рыдаешь.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 Эти покойные, холодные слова, содержавшие в себе не то насмешку, не то непрошенное пророчество, оскорбили Лаевского. Он вспомнил вчерашний взгляд зоолога, полный насмешки и годливости. А вам откуда известно мое положение? Вы только что говорили о нем сами. Да и ваши друзья, принимают вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас. Какие друзья? Самойленко, что ли? Да, и он. Я попросил бы Александра Давидовича и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться. Вот идет Самойленко. Попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился. Я не понимаю вашего тона.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 Как вчера желание смеяться.